Глава 12, часть 5. И было после войны объявлено Жуковым. Снарядов у нас было мало. Танки устаревшие, самолеты – гробы. Войска неустойчивые. Но давайте, как это бывает на стратегических играх, мысленно поменяем армии местами. Давайте представим себе, что на месте Красной Армии стоит германский вермахт. Не Красной Армии выпало защищать Советский Союз, а Германской Армии. А над вермахтом стоит величайший полководец 20 века Жуков. И все в германской армии правильно. Тут стойкие обученные солдаты, умные командиры и великолепная боевая техника. Какое было бы сочетание. Образцовая армия и командует этой образцовой, лучшей в мире военной машиной, наш великий гений. Представили? Хорошо. Идем дальше. Вот перед войной идут из Москвы директивы Жукова. Аэродромы вынести к границам, прямо под огонь вражеских батарей, и стратегические запасы туда же. По самолетам противника не стрелять, орудийные замки сдать на склады. Колючую проволоку на границах резать, в оборону войска не ставить, траншей и окопов не рыть. Миллионы солдат придвинуть к самым границам, туда же все штабы, командные пункты и узлы связи. Никаких карт своей территории войскам не выдавать. Самые мощные армии загнать в мышеловки, в выступы, которые вклиниваются во вражескую территорию. Никаких мер без приказа Москвы не предпринимать. На провокации не поддаваться. Командиры всех уровней, от взвода и выше, понятия не имеют о планах командования. Все планы доставлены в опечатанных конвертах. За вскрытие пакета без соответствующего приказа – расстрел. И вот по этой образцовой армии нанесены внезапные сокрушительные удары чудовищной мощи. Приказ Жукова не поддаваться на провокации означал, что нельзя воевать. А приказ не предпринимать никаких мер без особого разрешения означал, что ничего вообще делать нельзя. После таких приказов в самый драматический момент, когда бедную армию бьют чем попало, многочасовое молчание Москвы. Запрет на ведение войны наложен, но не снят. Что бы дисциплинированная германская армия делала в этой ситуации? Неужели ей было бы легче, чем Красной армии 22 июня 1941 года? Неужели германская армия при таком раскладе сразу же начала побеждать, если ни у одного генерала и офицера нет никаких планов? А потом вдруг следуют внезапные, невыполнимые фантастические директивы Жукова, с требованием наступать без подготовки, наступать в ситуации, когда этого делать нельзя, наступать с выбитыми глазами, лезть прямо на рожон. Неужели после этого у кого-то повернулся бы язык назвать Жукова гением? Неужели после этого кто-то также и продолжал бы обвинять армию в том, что она плохо воевала?